Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых доживающих в свои дни извозчиков. У большинства на лошадях и шли и нет. хомут, довожье. Да перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и ловкие такси. Вдруг у самой садовой останавливаемся, останавливается вся улица. Шум движения замер,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 На трёхминутной остановке я немного, хотя ещё не совсем, пришёл в себя. Ведь я четыре месяца прожил в великолепной тишине глухого леса и вдруг в кипучем котле. Мы свернули налево, на Садову. Садовая! Сколько тысяч раз за эти полвека я переехал её поперёк и вдоль. И изъездил немало. В памяти мелькают картины прошлого. Здесь мы едем тихо, улица полна грузовиками, которые перебираются между идущими один за другим трамваями слева и жмущимися к тротуару извозчиками. Приходится выжидать и ловить момент, чтобы перегнать. Первое, что перенесло меня в далекое прошлое, это знакомый двухэтажный дом, который напомнил мне Это 1876 год, но где же полисадник перед ним? Новые картины сменяются ежеминутно, мысли и воспоминания не успевают за ним. И вот теперь, когда я пишу, у меня есть время подробно разобраться и до мелочей воскресить прошлое. В апреле 1876 года я встретил моего товарища по сцене, певца Петрушу Молодцова. Пел торопку в Большом театре, а потом служил со мной в Тамбове. Он затащил меня в гости к своему дяде в этот серый дом с палисадником, в котором бродила коза, и играли два гимназистика-приготовишки. У ворот мы остановились, наблюдали их игру. Они выбросили, прячась в кустах, серебряный гривенник на нитке на тротуар и ждали. Ждем и мы. Вот идет толстый купец с одной стороны и старуха Нищенко с другой. Оба увидели серебряную монету, бросились за ней. Купец оттолкнул старуху в сторону и наклонился, чтобы схватить добычу. Но ребята потянули нитку, и монета скрылась. Купец поражен. «Это их любимая игра. Уж и смеху бывает», — объяснил мне, мы вошли его дядя с седой бородой. «Вот этого-то присадника теперь и не было. А я его видел еще в прошлом году». Перед заново выкрашенным домом блестел асфальтовый широкий тротуар, и мостовая была гладкая вместо булыжной. А еще раньше мне рассказывал дядя Молодцова о том, какова была садовая в дни его молодости, в сороковых годах. Камнем тогда еще не мостили, а клали поперечные бревна, которые после сильных ливней всплывали становились торчком и надолго задерживали движение. Богатые вельможи, важные дворяне ездили в огромных высоких каретах с откидными лесенками у двериц. Сзади на запятках стояли, держась за ремни, два огромных гайдука, два ливрейных лакея, а на подножках по одному у каждой дверцы по казачку. На их обязанности было бегать в подъезды с докладом о приезде, а в грязную погоду помогать гайдукам выносить барина и барыню из кареты на подъезд дома. Карета запрягалась четверней цугом, а у особенно важных особ шестерней. На левой передней лошади сидел форейтер, а впереди скакал верховой, обследовавший дорогу, можно ли проехать. Вдоль всей Садовой, рядом с решетками присадников, вместо тротуаров шли деревянные мостки, а под ними канавы для стока воды. Особенно непроездно была самотёчная и Сухаревский садовый с их крутым уклоном к Неглинке. Целыми часами мучились ломовики с вазами, чтобы вползать на эти горы. Но главный ужас испытывали на садовой партии арестантов, шедших в Сибирь пешком по Владимирке, начинавшейся с Зарогожской засталы. Арестантские партии шли из московской пересыльной тюрьмы Бутырской через Малую Дмитровку по Садовой до Рогожской. По всей Садовой в день прохода партии, иногда в Тысячи человек и больше выставлялись по тротуару цепью солдаты с ружьями. В голове партии, звеня ручными и ножными кандалами, идут каторжане в серых бушлатах с бубновым желтого сукна тузом на спине, в серых суконных бескозырках, из-под которых светится половина обритой головы. За ними движутся ссыльные в ножных кандалах, прикованные к одному железному пруту. Падает один на рытвине улицы и увлекает соседа. А дальше толпа бродяг, а за ними вереница колымак с заваленных скудными пожитками, на которых гнездятся женщины и дети с детьми и заболевшие арестанты. Особенно ужасно положение партии во время ливня, когда размывает улицу, и часами стоит партия, пока вправят вымытые бревна. «Десятки лет мы смотрели эти ужасы», — рассказывал старик Молодцов. «Слушали под звон кандалов песни о несчастной доле, песни о подаянии, А тут дети плачут в колымагах, Матери в арестантских халатах заливаются, утешая их. И публика кругом плачет, Передавая несчастным булки, калачи, кто что может.